«Ай, да иностранцы!» — прошептала Аннушка. «Вот какую жизнь ведут!» И пала животом на холодную мозаику площадки. Отчетливо видела, как в роскошную закрытую машину погрузились все четверо, а затем без гудка в ясном рассвете нечистая сила унесла машину в ворота. Аннушка не вытерпела и плюнула на асфальт. чтоб вы сволочи, перелопались воскликнула аннушка мы то в рвани не ходим а но мысли своей не договорила а на карачках поползла сверкая единственным глазом по площадке и подняла со ступеньки тяжелый тускло сверкающий предмет сомнений не было И быть не могло. Иностранцы подковали сапоги лошадиными подковами из чистого золота. Тут все в голове Аннушки перепуталось. И роскошные машины иностранцев, в то время как Аннушка мотается день деньской, и полуголая баба, и бубенчики, и какой-то ювелир, и торксин, и с племянником посоветоваться, и подкову ломать... и по кусочкам ее сдать, и... Через минуту подкова была запрятана под засаленным лифчиком, а Аннушка, вылупив глаз и думая об ювелирах и тарксинах и племянниках, спускалась по лестнице. Но выйти ей не пришлось. У самых выходных дверей встретился ей преждевременно вернувшийся, тот самый в бубенчиках. в каких-то странных полосатых нездешних, а, очевидно, иностранных штанах, в обтяжку. «Рыжий!» Аннушка искусно сделала вид, что она сама по себе состоит при своем бедоне, и что разговаривать ей некогда, но «Рыжий» ее остановил словами. «Отдай подкову!» «Какую такую подкову? Никакой я подковы не знаю!» Искусно ответила Аннушка и хотела отстранить рыжего. Тот размахнулся и ударил Аннушку по уху, с той стороны, что приходилось у здорового глаза. Аннушка широко открыла рот, чтобы испустить вопль, но рыжий рукой, холодный, как поручень автобуса зимой, и такой же твердый, сжал Аннушкина горлышко так, что прекратился доступ воздуха, И так подержал несколько секунд, а затем отпустил. Набрав воздуху, Аннушка сказала, улыбнувшись, П -п -п «Подковочку, сию минуту, ваша подковочка, я ее на лестнице нашла, смотрю, лежит, гвоздик видно выскочил, я думала не ваша, она ваша». Получив подкову, иностранец пожал руку Аннушке, и поблагодарил, выговаривая слова с иностранным акцентом. «Я вам очень благодарен, мадам. Мне дорога эта подкова, как память. Позвольте вам подарить на 200 рублей бонов в Торксин». Отчаянно улыбаясь, Аннушка вскрикнула покорнейше. «Благодарю! Мерси!» а иностранец в один мах взлетел на один марш, но прежде чем окончательно скрыться, крикнул Аннушке с площадки, но уже без акцента. — Ты, старая ведьма, если еще найдешь когда-нибудь чужую вещь, сдавай в милицию, а за пазуху не прячь! Тут исчез. Чувствуя в голове звон и суматоху, Аннушка, по инерции продолжая улыбаться и шептать «Амирси», пересчитала боны и выбежала во двор. В девять часов утра Аннушка была у дверей Торксина на Смоленском рынке. В девять четвертью она купила на боны пахнущий керосином пятьсот граммов чайной колбасы, пять метров ситца и многое другое еще. В половину десятого ее арестовали.